И П, Кабелюга и Ко. Дел, как выяснилось, было много. Хорошо Тертил оказался опытным парнем в наведении мостов и строительстве бизнеса с нуля. Прислал позже еще и Кейшу в помощь. Я выделил 60 золотых хло, отдал последние деньги контрабандисту-превратнику вместе со списком необходимых покупок, и мы с Серегой занялись самым важным, созданием новых доспехов. К слову, профа Кузнеца пригодилось. Многие нагрудники, присланные Тертилом, пребывали в неидеальном состоянии, с вмятинами от ударов и следами запекшейся крови. Кое-как приведя в товарный вид первые латы, Кабелюга забормотал нечто невразумительное и дотронулся до доспехов. Сработало. Обмундирование сначала побелело в точке прикосновения, а потом разлилось равномерной золотой волной. Теперь свиток постоянства Сказал мне Серега, вытаскивая пергамент. Листочек с желтой бумагой вспыхнул в руках и исчез. Кобелюга посмотрел на меня и удовлетворенно кивнул. Я всмотрелся в латы. Побитые латы стражника. Уровень брони 50. Вес 30. Статы средние. Я бы сказал, обычные для такого доспеха. Вот выглядит он, конечно, супер. Переливается на солнце, будто и вправду золотой. Но с таким названием его никто не купит. «Что, начинаем гравировать?» – спросил я Кобелюгу. «Ага, только что писать. Лучше пару букв, не больше». «Тогда давай и в, – предложил я. «Империя Верравия». «Сейчас попробую». Гравировал Серега дольше всего. Примерно минут двадцать. По его словам, как только уровень профи вырастет, все должно пойти быстрее. Хотя и так было неплохо. «Сработало!» Засиял он, поставив точку после В. Старое название исчезло, чего в лицензии писать? Ну, чтобы не открывать Америку, просто вместо побитые вставь имперские. О, у меня достижение! создатель появилась. Поздравляю, спокойно ответил я, а сам тщательно смотрел на творение рук наших. Имперские латы стражника, уровень брони 50, вес 30. Мне самому захотелось их купить. Красивые, блестящие, с красивым названием. Выглядят, будто только от кузнеца-ювелира. Серега, ну ты технологию понял? Вполне. Тогда я займусь пока другими делами. Я тихонько выбрался на улицу, благо уже наступила ночь, и осмотрелся. Несколько игроков собирались у выхода из столицы, негромко переговариваясь между собой. Походу в рейд готовились. Но у доски объявлений никого не было. Замечательно. Хло семенил за мной следом, пытаясь не шуметь и пригнув уши. Забавный он все-таки. Я, стараясь ступать на носки, добрел до желтеющих под светом луны листиков. Посланий от администрации и чуть не наложил в штаны. Открыт талант незаметность. Дита, но не сейчас же. Так и до инфаркта недалеко. Фуф, Продолжаем. Я достал листок, даже немного похожий на админовский, и стал писать на нем своим пером, тщательно копируя манеру и наклон букв. Всего несколько минут, и послание будущим клиентам было готово. Внимание игроков! В Локтре открылся магазин имперского оружия и брони. Спешите купить подлинное веровийское обмундирование. Первым трем покупателям скидка 20%. По моему скромному мнению, я гений. Осталось только придумать, как пришпандорить эту бумажку к столбу. Ни клея, ни степлера под рукой нет. На выручку пришел Хло, вырвав у меня из рук объявление и в прыжке пригвоздив его маленьким кинжалом к доске. А что, так даже эффектнее смотрится. Надо будет Фейри возместить потом стоимость оружия. Где же мой новый друг-контрабандист? Помянешь Кейшу, он тут как тут. Только теперь с привратником веселого дома прибыл еще народ. Четверо драмонов тащили два открытых шкафа для доспехов, как я заказывал. Еще один взгромозил себе на плечи стойку для оружия а сам Кейша нёс вывеску с изображением золочёного доспеха. «Ох, заинтересовался Тертил в моём проекте. Ещё как заинтересовался. В противном случае не помогал бы мне так». «Заносите всё внутрь», — шепнул я Кейше. Шкафы расположили за прилавком. Кейша с помощником отправился крепить вывеску, а я остался с Серёгой. «Гляди, только не трогай, раз нельзя». «Имперский ростовой щит великана. Уровень брони — сорок». Плюс 3 к эгиде. Плюс 5 к блокировке. Вес 10 килограмм. Сколько такой может стоить? Ну, монет 60-70. Значит, у тебя будет 150. Кирилл, ты не борщишь? В противном случае не окупится. Половину нам надо отдать тертилу. Тридцатку в неделю за аренду. Плюс у меня кредит висит еще. Зарядим, а завтра посмотрим. Это самый крутой щит? Да нет, так себе. Я просто с самых простых вещей начинаю. Чтобы если на портачу жалко не было. Но вроде все получается, только с лицензиями не угадал. Придется сбегать еще взять. Ну, я тогда полежу, если ты не против. Я уселся у стены и открыл книгу. Эх, давненько я на стато не смотрел. Чего там изменилось? Персонаж Крил уровень 5, раса человек. Сила 10. Защита 1. Блокировка 1. Грузоподъемность 125 плюс 25% базовый навык. Текущая – 15,5. Интеллект – 2. Манна – 20. Красноречие – 2. Остроумие – 2. Торговля – 2. Убеждение – 2. Вранье – 1. Наблюдательность – 1. Травничество – 1. Выносливость – 29. Бодрость – 290. Здоровье – 300. Плюс 10 достижение достижения сектор Ловкость – 7. Гимнастика – 6. Бег – 9. Плюс 3 от предметов. Акробатика – 6. Плюс 2 от предметов. Сноровка – 3. Уклонение – 5. Плюс 4 от предметов. Тренировка – 3. Скорострельность – 1. Скрытность – 1. Маскировка – 1. Незаметность – 1. Опыт – 2160 из 4878. Репутация у Альянса контрабандистов. Новый приятель. Скидка на покупку незаконного товара – 10%. Уровень брони – 40. Свободных очков навыков – 0. Очков способностей – 2. Очков талантов – 2. Очки способностей у нас идут на гимнастику, а то бег в потолок уперся. Дальше расти не будет. Ну и в красноречие. Ага, хрен там. Интеллект развит до двойки, надо его поднять сначала. Блин, я как-то мартышка. Что мне разорваться? И ловкость нужна, и интеллект. Ладно, тогда вскрытность. А какой талант выбрать? Маскировку или незаметность? Первое, как я понял, пассивные умения, когда не двигаешься. А вот второе – нечто вроде стелс-режима. Мне импонирует больше незаметность, но инстинкт самосохранения подсказывает, что я не скоро еще стану заправским рогой и буду по-тихому резать врагов. Эх. Скрипя сердце, но маскировка плюс один. Собственно, когда разживусь, надо будет какого-нибудь шмота купить с закосом в эти способности. Я отложил книгу и подпер голову рукой. Жестковато, но тепло, уютно, безопасно. Рядом уселся Хло. Передо мной, выправляя погнутый край нагрудника, стучит молотком Серега. В полголоса переговариваются драманы, решая, как лучше повернуть шкафы. Глаза сами собой закрылись, и я погрузился в темноту, в которой изредка раздавались удары по металлу. От неожиданности я подскочил на автомате, вытаскивая лук. Поможет он в небольшом помещении, как же. Давно надо было два кинжала купить, или коротких меча. Так, что случилось? Декорации не поменялись, вернее, изменились немного. Готовая броня лежала на прилавке, оружие в стойках, передо мной стоял невысокий, по меркам сородичей, Голгора. Слава богу, то есть Локу, не Латрон. В окна бил яркий солнечный свет, а дверь трещала под сильными ударами. — Ты кто? — не придумал я более умного вопроса. Шейрух, торговец, меня прислал Тертил. Ага, ну с этим ясно, значит уже утро. Поэтому и кабелюги нет, убежал, не стал будить. Так, а где Хло? Телохранителя я нашел спящим в углу, тоже мне защитник. Дверь тем временем грозилась разлететься в щепки. Что там? Испуганно спросил я Шейруха. Покупатели, господин, может стоит уже открыть магазин? А, ну давай голгора фейра драмана людская толпа чуть не сбила меня с ног впечатав в стену да не ожидал я подобного ажиотажа несколько секунд игроки молчали изучая представленный товар а в следующий момент загалдели на разные голоса имперский щит дуболома имперскую броню поглощения и имперский трезубец имперские наплечники имперские сапоги прогуна я тихонечко протиснулся к двери и оказался на улице матерь божья Это была лишь верхушка айсберга. Вся площадь оказалась забита игроками как совсем нубами по одежде, так и уже опытными. Ну, последние понятно. Скорее всего, со скепсисом отнесутся к моему начинанию. но если даже их магазин заинтересовал. «Ну, чё там? Че купил? Крутые вещи?» Меня сразу обступили со всех сторон. «Да деньги не взял. Сейчас в банк сбегаю и вернусь». «Ага, как же. Не останется уже ничего». Тут же отстали все от меня. Это хорошо, выпячиваться я не буду. Никому не надо знать, что это предприятие затеял скромный новичок. Во-первых, сразу возникнет нездоровый интерес к моей персоне, а во-вторых, клиентов поубавится. Это психология. Покупка у НПС само собой разумеющаяся, поэтому мне и нужен этот Голгора Шейрух. Это же программа, не более. А вот когда приобретешь у игрока, понимаешь, тот на тебе наваривается. Получен талант торговли – уровень 2. Внимание! Уровень таланта не может быть выше уровня способности. Выполнена третья из пяти часть задания, единственной в своем роде. Говорят, что есть такие лентяи, которые могут и деньги заработать, не ударив палец о палец. Получен талант торговли – уровень 2. Внимание! Уровень таланта не может быть выше уровня способности. Получен талант торговли – Уровень «2». Внимание, уровень таланта не может быть выше уровня способности. Получен талант торговли, уровень «2». Внимание, уровень таланта не может быть выше уровня способности. Похоже, талант торговля пассивный. Его можно качать не самому, а зарядив какого-нибудь НПС продавать твое барахло. Получен талант торговля. уровень «2». Внимание, уровень таланта не может быть выше уровня способности. Так дело не пойдет. Я с ума сойду от этих сообщений. Дита, отключить информирование о развитии таланта торговли. Фух, вроде сработало. Значит, теперь отслеживать торговлю придется вручную, без напоминания. С другой стороны, сдается мне, что проблем у меня не возникнет. Как только подниму интеллект с красноречием, торговля сама подскочит до нужного уровня. Еще я выполнил очередную часть задания по превращению из дрожащей твари в жреца самого Лока. Обидно, конечно, но считают, дескать, я палец о палец не ударил. Все-таки придумал все это, организовал. А то, что сам у прилавка не стою, уж извините. «Привет, и ты тут?» На меня взирала прекрасная Сетта. Хорошо, хоть была одна, без своей страшной зверушки Маунта. «Привет, да вот имперский доспехи смотрел». «Развод для лохов и донатов», усмехнулась она. «Так значит, не только красивая, но еще и умная». Редкое сочетание. Хотя подход правильный, сама удивляюсь, как никто раньше не додумался. «Гений маркетинга», — похвалил я сам себя. «Думаю, теперь на каждом углу появятся магазинчики в стиле имперские доспехи». «Не появится, заверил я ее. «Названия же залицензированы. Еще не все, но это дело времени». «Так это ты, значит?» — посмотрел на меня Сета другим взглядом, с интересом, что ли. Наш пострел и Авгур и коммерсант. Кто ты без костюма? Железный человек. Все понемножку, уклонился от ответа я и попытался сменить тему для разговора. А ты что, не донатишь? Нет, неинтересно. Идейное значит. А как же покупка шлема? Щедрый спонсор? За такой вопрос можно и по лицу получить. В твоем случае по морде. Но чтобы ты ничего не думал, купил отец. Считает, что у меня проблемы в общении с людьми. Психической, что ли? ляпнул я. Тут же постарался исправиться. Обычно в таких случаях к психологу ходят, а покупают вертшлем. Сета замолчала. Да, не силен я вообще не с девушками. Еще пара моих замечательных фраз, и она совсем со мной разговаривать перестанет. Ты не обижайся, пожалуйста. Я иногда говорю, а потом думаю. Я заметила, усмехнулась Сета. Света, протянула она руку. Кирилл. Ты забавный Кирилл, не похож на остальных геймеров. Только так-то у тебя ноль. Я просто его не прокачал еще, улыбнулся я. Договорить мы не успели, потому что, подобно набравшему силу тайфуну, к нам подлетел кабелюга. Редкая у него особенность уходить и приходить не вовремя. Кирилл, поговорить надо. Кабелюга, это Сета. Сета, это Кабелюга. Серега посмотрел на свету, скорее даже не на ее внешность, а на уровень и отвернулся. Она его точно не интересовала. Поговорить надо, наедине. Ну ладно, я все равно уходить собиралась. Было видно, что с Эти обидно. До скорого. Конечно, можно было бы, как в крутых фильмах, сказать. Серег, ну ты что? У меня от нее секретов нет. Но они были. Ты меня извини, Кирюха, если что не так. И вот тон мне сразу не понравился. Обычно подобные разговоры не заканчиваются ничем хорошим. Скорее наоборот. Но перебивать Серегу я не стал. Мы же с тобой компаньоны, да? И все друг другу должны говорить. Ну, твои интимные проблемы меня мало интересуют. Попытался отшутиться я. Ты не понимаешь, о чем я говорю. Огромные глаза Феры источали серьезность, перемешанную с обеспокоенностью. Ну, говори уже. Разговор перестал быть томным. Ты странный даже для этой игры. Ешь местную еду. Практической пользы в этом почти никакой. Спишь, Хотя зачем заходишь в виртуальный мир? Чтобы поспать? И как-то уж совсем часто ты здесь тусуешься. Ничего объяснить не хочешь? Сколько веревочки не вица. В конце концов, Серега вроде нормальный мужик, насколько я успел заметить. С юмором, но деловой. Да и других знакомцев или приятелей не было. Тут еще и костик на меня забил, большой болт с искусной резьбой. Эх, была не была. Слушал Серега внимательно. Точно я зав кафедры космических летательных аппаратов, а он студент первокурсник. Хотя стало понятно, не верит Кобелюга мне, думает, мозги компассирую. Но вот сам подумай, какой мне резон врать. Я вон даже телохранитель нанял, на последние трудовые, потому что ну никак мне нельзя умирать. Ну откуда ты знаешь, ты не пробовал? Ага, а ты когда расконнектишься, домой приди, ствол в рот сунь и исследуй всю метафизику бытия. Узнаешь как раз насчет боженьки и жизни после смерти. Хорошо, а этот Костя, админ который... Такое ощущение, что Сереге кровь из носу надо было доказать, что я не вру. Он же может все подтвердить. Может, только он на связь не выходит. Давай через меня попробуем. Блин, как мне самому в голову не пришло. Ну, действительно, у остальных игроков выход на админов есть. Что мешало попросить Свету или Серегу связаться? Вот лопух. Давай, я конфу создам. Амихерон, слушаю вас. Услышал я блеклый голос сверху. — Добрый день, мне нужен керик 3 Серега посмотрел на меня. Я утвердительно кивнул. По личному вопросу. А Михерон не стал припираться, да пошлет ему щедрый лог жену не из своих последователей. А после длительного умолчания я услышал знакомый голос. керик Керрик-3, слушаю вас. — Костя! Костя! — заорал я. — Кирилл, ты? Слава богу, с тобой все в порядке. У нас тут такое творится. Костя на мгновение умолк поняв, что мы не в приватной беседе. «Все в порядке, Серега все знает, только пока не особо верит». «Мне все равно может по шапке прилететь. Ну ладно, слушай, кто-то или что-то старательно тебя обрубает, а может и ты сам как бак на это способен. Но теперь с тобой вообще никакой связи. Мы даже советом, получается, помочь не можем. У нас тут такое ЧП было». «Какое?» – спросил я. «Не захочет говорить, не скажет, но попытаться стоило». В моем случае информация не просто оружие, а ракетный комплекс «Вихрь». В общем, не дай бог вам обмолвиться даже словом. Но хакнули нас. Цинично и тонко. Будто изнутри работали. Мы даже теперь до конца не поняли еще, в порядке у нас все или нет. Сервера работают, в игре вроде без видимых потерь, но вдруг какая гадость выстрелит. То есть, мной уже совсем не занимаются? Кирилл, в общем... Костя уже совсем зашептал. Тут вообще с тобой странное что-то. Сначала носились, искали профессора, а теперь даже разговаривать о тебе запрещают. У меня все записи разговоров забрали, подписку они разглашение взяли, хотя, как я понял, занимаются, но только очень тихо. Вообще тут у нас, знаешь ли... Связь резко оборвалась, и я не узнал, что там у них. Моего взгляда на Серегу хватило, чтобы он кивнул и стал набирать снова. Твою ж за ногу, Кирилл! Я не могу с администрацией связаться. Значит, теперь и ты подвергся обструкции. Чьей? Не знаю, но чувствую, этот кто-то очень не хочет, чтобы я высовывался, специально меня сдыкает, и всех тех, с кем я общаюсь. Охренеть! Только и смог выдвинуть из себя кабелюга. Я не стал спрашивать, что родило этот экспрессивный возглас. То, что Сергей наконец поверил в мое цифровое здесь присутствие, или его кабелюга модератовский целебат который ему теперь предстояло блюсти. «Делать что будем!» — загорелся Серега. «Не суетиться. Как говорил мой отец, медленно спустимся с гор и овладеем всем стадом. А для начала посмотрим на наши барыши. Так рано, еще час не прошло. А магазин, судя по всему, пустой». По площади расходились игроки. Условно их можно было разделить на две категории. Успели и опоздали. Первые сверкали и хвастали золотой броней, а вторые лишь зло переругивались в стиле «стрёмный магазин» и «ничего нет толком». Но, сдавалось мне, эти товарищи будут в числе первых, кто будет штурмовать лавку завтра. «Приветствую, господин!» – кивнул мне Шейрух. На кабелюгу он даже не посмотрел. «Ага, давно не виделись. Давай, расчехляй карманы. Ну, или где то там держишь золото?» За сегодняшний день магазин заработал 2860 золотых. Как я понял, половину необходимо отдать хозяину? Да, половина тертилу. Нам, соответственно, 1430. Пожалуйста. Шейрух высыпал на стойку внушительную гору мелких золотых монет. Я ловко сгреб своей кровной 715 мешок и показал Сереге на оставшуюся половину. Чего стоишь? Это твоя доля. Охренеть! Вновь выдавил из себя компаньон. Я думал, его словарный запас чуть богаче. Ты хоть понимаешь, сколько здесь? При курсе один к восьми получается пять тысяч семьсот двадцать евро. Вот и я говорю, почти шесть кусков за ночь. Шесть, мать его, кусков! Я хорошо зарабатываю, но у меня в месяц только выходит. Но не для всех здешних донатов сумма такая большая. Кстати, Шейрух, завтра будешь продавать все на двадцать процентов дороже, понял? Кирюх, ты не зарывайся, вспомни поговорку про жадность и фраера. Совсем не тот случай. Скорее куй железо, пока горячо. Единственное, тебе опять ночь не спать. Я сейчас к Тертилу скажу, чтобы новую партию подогнал, а ты затаривайся лицензиями и ближе к вечеру сюда, ок. Лады, тогда пойду посплю. Думал, по работе поездить? Да ну ее нафиг. Серега, а ты кто по профессии? Ларечник, пять киосков у меня. Но я сейчас брату позвоню, напрягу его, а сам спать завалюсь. Сам понимаешь, шесть кусков за ночь... «Ладно, ладно». Эйфория Кобелюги стала утомлять. Я хоть и радовался нашему успеху, но никак не был удивлен. «План продажи понтов должен был сработать. Давай, до вечера». И мы остались в лавке с одним шейрухом. «Пошли, я магазин закрою». «Блин, неудобняк какой с ключом. Передать я его никому не могу, все-таки он вещь. Что теперь, придется быть привратником при собственной лавке? Надо чего-то придумывать». Скажи хозяину, что мне нужен товар на порядок лучше и больше. Голгора кивнул, спешно попрощался и засеменил наверх, сдаваться тертилу. Представляю довольное его лицо, когда ему принесут почти полторы тысячи золотых. Сдается мне по ощущениям, что я выведу альянс контрабандистов на новый уровень. Подергав дверь, я рванул наверх, к банку, желая побыстрее погасить кредит. Обогнал по пути шейруха, чуть не оторвался от хло. Все-таки прокачанный бегун дает о себе знать и чуть не влетел в первый императорский. Признаться, давишь незнакомый клерк, увидев, как я достаю из мешка золото, расстроился. Странное отношение к должникам. Отдав 3% от 300 золотых, сам кредит и еще сотню за досрочное погашения, к моему удивлению был и такой пункт в договоре. Надо взять привычку читать мелкий шрифт. Со слегка опустевшим мешком я вышел наружу. Итак, у меня на кармане три сотни. Теперь на найм хло хватит без проблем. Но вот только душит меня толстая обитательница болот. Платить почти две косых телохранителю. Конечно, в обозримом будущем это не такие большие деньги, но как там в поговорке? Кто не бережет копейки, рубля не стоит. Чувствую, назрел серьезный разговор. Хло, у меня к тебе вопрос: сколько раз в месяц игроки пользуются твоими услугами? Фейра хмуро посмотрел на меня точно догадываясь, о чем пойдет речь. Четверо, иногда пять-шесть. Получается, при самом удачном раскладе Хло зарабатывает 360 золотых, а со мной он станет непризнанным олигархом. Не то чтобы я был против обогащения лесного народа в конкретном лице, но от такого обилия сладкого у Фейры могло кое-что слипнуться. У меня к тебе такой контракт. Ты станешь моим постоянным наемником. Платить буду 600 золотых в месяц. 200 в начале и 400 в конце. Задача та же. Не дать моей тушке остыть. Ну как? Уж не знаю, какие чувства боролись внутри Хло, но руку он подал не сразу. Видимо, серьезно прикидывал все плюсы и минусы. Хорошо, что здравый смысл победил. Внимание! Вами нанят персонаж Хло. Теперь вы имеете доступ к его навыкам. Персонаж Хло. Уровень 23. Раса Фейра. Сила 12. Здоровье 720 плюс 100 достижение Вивисектор 3 плюс 30 достижение Убийца плюс 100 достижение Последний Герой плюс 370 от предметов Интеллект 41 Мана 980 плюс 20 достижение МАК 4 круга плюс 50 достижение МАК 3 круга плюс 100 достижение МАК 2 круга Плюс 80 достижения «Тайная чародейская тропа». Плюс 120 достижение «Боевой колдун». Плюс 200 от предметов. Выносливость 8. Бодрость 330. Плюс 250 от предметов. Ловкость 1. Ну правильно, интеллект его хлеба как ни крути. Вот туда и вкладывался. Про силу тоже понятно. К нему здоровье привязано. Немного бодрости для боя, а на ловкость он плевать хотел. Оно и правильно, даже зависть взяла, вот человек, вернее НПС, правильно качается, не то что я. Ладно, Хло, мы теперь с тобой такие дела наворотим, но сначала есть у меня одно несомненно важное и совсем неотложное дело.